глава шестнадцать давай быстрее все собрал а картошечку картошечку не забыл утро началось с ворчание дымовых причем эти самые дымовые шушукались где то в ближайшей стене я приоткрыла правый глаз за окном занимался рассвет и я совершенно не выспалась а самое главное что кареттора рядом уже не было давно не было то есть меня спать отправил а сам занялся делами. «Упрямец безрогий!» — проворчала я, выбираясь из кровати. «Нафаня!» Спор в стене тут же прекратился. «Иди сюда!» — позвала. «Чего?» Из стены высунулся любопытный нос. «Где каритор?» Я направилась в купальню. «Так это во дворец отбыл ночью?» — сообщил домовой. Я остановилась на полушаге. «И когда он вернется?» — нахмурилась. «Дык, это когда соберёмся все?» На фоне весь вышел из стены. «Соберёмся? И ты?» — с подозрением спросила я. «А как же?» — подбочинился он. «Вас одних отпусти, с голоду подохнете Ты готовить не умеешь, про чертяку летячую вообще молчу. Но мужиков местных надёжи нет. А вдруг поход на несколько дней растянется?» «Я думала, что мы сухометку возьмем какую-нибудь», — я плечами. «Чтоб я язву заработать? С ума сошла! Моя хозяйка чем попала, питаться не будет! Что я тогда за домовой такой буду, ежели хозяйке уют создавать не стану?» «Нет уж, потерпишь меня», — строго заявил он. Весь его вид говорил о том, что он не отступится. «Ладно», — отмахнулась, — «собирайтесь». и, поднимая остальных, выдвигаемся после завтрака. — Дык, это все давно собрались, тебя только ждали!» — похлопал дымовой ресницами. — А чего меня не разбудили? — офигела я. — А кто будет принцессу демонов будить? — А вдруг им принц голову с просонья оторвет? — высказался он. — Ну и дела. Покачала я головой, радуясь, что костюм для занятий магией я приготовила еще с вечера и поспешно отправилась умываться. Если меня все ждут, то стоит поторопиться. Как оказалось, ждали меня не очень уж и активно. Я, быстро перекусив в своих покоях, спустилась вниз, где в столовой и узрела весь состав нашей диверсионной группы. Против кого мы будем проводить диверсии, никто пока не знал, но все готовились к чему-то такому. «Позавтракали — Позавтракали? — жизнерадостно спросила я у сонных лиц. — проведение И зачем я на это согласилась? Олта широко зевнула и отодвинула от себя укрепляющий отвар. «За тем, что тебя никто туда и не гонит», — напомнила ей та орла, которая выглядела куда бодрее подруги. «Может быть, оставим баб в замке?» — жалобно спросил меня Ютис. «Видимо, мою личность к бабам он не относил». «Они нам нужны», — покачала я головой. «Если тебе у мертвя оторвет руку, то Олта может ее прирастить обратно». Дракон неверяще посмотрел на сестру. «Ну, если в таком ракурсе на них смотреть...» «Именно в таком. Все, отправляю вестника к Аритору», — предупредила друзей, которые дружно принялись вылезать из-за стола. «Хозяйка, я готов!» Из стены вывалялся Нафаня. «Он с нами пойдет!» — возмутился Ютис, у которого к домовому питались особые чувства. «А кормить тебя в пустоши кто будет?» Осадила я драконьего принца. «Или ты забрался там по кустам бегать за дичью?» «В пустоши нет кустов!» Отмахнулся недовольный дракон. «И дичи нет!» На фоне скривился и поправил лямки огромного рюкзака, что возвышался над его головой на добрые полметра. Я, решив, что спор окончен, все же отправила вестника мужу. Тот явился через минуту в полном боевом облачении. Немного взволнованный, но в целом... Ночное бодрствование никак не сказалось на его внешнем виде. «Мы с отцом смогли уменьшить карту. Возьмем ее с собой, вдруг заблудимся. И осколок камня тоже захватили. Оружие у всех есть?» Парни отодвинули полы плащей, явив короткие клинки и кинжалы. Ну да, тут у магов с длинными мечами напряженка. До ближнего боя ситуация почти никогда не доходит. Оружием служат заклинания и метательные предметы. А сражаться и дубиной можно, если знать, как ее применить. Да и тащить груду железа на себе нерационально. Я лучше лекарскую сумку захвачу, нежели оружие. Если что, ацетил всех прибьет и без моего участия. Тогда выдвигаемся, — скомандовал принц, всея королевства Открывшаяся арка перехода в этот раз горела красным цветом. Первым в нее рискнул войти Юдис. Ну да, слабоумие и отвага — наше все. Драконята тут же последовали за ним. Далее мы с девочками и замыкал переход Каритер. Когда в переход прошел Нафаня, я не заметила. Вероятно, он вновь включил режим невидимки. «Говоришь, в пустоши кустов нет?» — проговорила я, оправившись от первого шока, когда мы вышли в назначенном месте. Нас окружали натуральные джунгли. Вот прямо с лианами и прочим колоритом подобных мест. — На границе с пустошью практически пустыня расположена. Там почти нет растений. Так, жухлая трава только, — ответил Ютис. Каритор кивнул, соглашаясь с его словами. — А дальше границы никто не заходил? Решила я узнать все и сразу. — Зачем? — переглянулись мужики. — Действительно, чего это я глупые вопросы задаю? — Зачем лезть туда, где опасно, но... «Неужели никому, кроме лорда Ирнеса, не захотелось узреть неизведанное?» «Сомневаюсь. Надежда только на то, что мы не опоздали со своим походом». Я огляделась по сторонам. Везде ровные стволы каких-то неизвестных мне деревьев, с которых свисали разного рода растения. «И куда нам сейчас?» — спросила, моментально запутавшись в сторонах света. «Географ из меня так себе. Магнитный компас, что ли, сделать?» «Сюда!» — Кари указал направление прямо в ствол какого-то бау-баба неприличных размеров. «Примерно в двух сутках пути находится наша цель, но я не ожидал здесь такого леса». «Тогда накидываем еще сутки», — пожал я плечами. «А ближе к метеориту можно построить портал?» — поинтересовалась. Лорд Ирнес указал точкой выхода именно это место. «Думаю, что стоит все же пройти весь путь», — ответил муж. Мы не знаем, насколько мощными здесь могут оказаться искривляющие магию потоки. Все согласно закивали головами. Одно и мне что-то не нравилось. Капризничаю тут. Совсем опринцессилась? Вряд ли. Тогда что мне не нравится? Как медика с приличным стажем, меня всегда раздражал диссонанс чего-то с чем-то. Прямо жутко. Поэтому Лешка в спорных ситуациях спрашивал мое мнение, основанное на чистой интуиции. Всегда находился вариант, который не раздражал, поэтому... «А почему здесь так холодно?» – озадачилась я. Ко мне повернулась вся наша команда. «Люб, с тобой все хорошо?» – забеспокоилась Олта. «Здесь температура как в графстве. Чего тебе не так?» «Именно!» – я была рада, что кто-то подтвердил мои догадки, а не это я с ума схожу. «Здесь должны расти растения, подобные тем, что растут вокруг замка, но джунгли...» располагаются в других широтах. Они растут в теплом и влажном климате. Здесь их быть не должно, Карри. Проверь, мы точно в пустоши или где-то еще?» Муж бросил на меня любопытствующий взгляд и рассеял вокруг себя магию. «Да, эта точка максимально приближена к центру неупокойной пустоши», услышала я ответ через минуту. «Тогда это еще более странно», покачала я головой. Мне кажется, что идти пешком небезопасно. Предлагаю пролететь первый участок пути на драконах. Я не издавой ящер, — возмутился Ютис. Поэтому ты повезешь целого принца демонов. Он тяжелее всех, — решила я. Тарлу повезет мор, а меня мар. Мур с Олтой летят налегке. Ой, кстати, на Фане. Я сам полечу, — проворчал голос у моего уха. Ну и ладно, вы сможете здесь лететь? Я уставилась на густые кроны деревьев над нашими головами. «Просвет есть», — определила Олта. «Протиснемся. Если что, можно сжечь все, что мешает». «Нет», — покачала я головой. «Мне кажется, что здесь не стоит применять атакующую магию». «Огонь для дракона не магия, это естественное явление», — не согласилась подруга, но сильно спорить не стала. «Тогда по коням, то есть по драконам». Я решительно направилась к Мару. Взлет оказался нервным. Взлетать нужно было практически вертикально, лавируя между стволами и ветвями деревьев. Я постоянно боялась, что Мар не впишется в очередной вираж и заденет что-нибудь. Лишь когда мы вырвались из леса, до меня дошло. Драконы — это не самолет. Маневренность у них гораздо выше, и крылья их слушаются моментально. Летала же я на них уже. Правда, не между деревьев. «Нам туда!» Каритер вновь напомнил направление движения. Драконы тут же рванули в нужную сторону. А я лишь вздыхала. Куда ни посмотри, сплошной лес. И дай бог, если там только джунгли, а не что похуже. У мертвия, например. И ведь нам придется когда-то остановиться и дать драконам отдых. Зато мы сократим наш путь почти на сутки пешего перехода. Ещё и очень мешал какой-то внутренний зуд, который прямо-таки кричал о том, что чего-то мы просто не видим, не замечаем. — Чего? — Нафаня позвала. — Чего? Тут же раздалось над духом Вот как он это делает? — Ты ночью замок проверил? Там всё в порядке было? Спросила, чтобы отвлечься от полёта. — Проверил, с Колей всё обошли. Девки эти твои новые, чумные совсем. От голоса шарахаются, куда ни попадя. — А ведьма эта? — Ведьма? — переспросила. Через секунду вспомнила, о ком речь. — Что с ведьмой? Она с Суризой долго сидела в кабинете. Много говорили. — Утром хотели к тебе на поклон идти. Да вы все сбежали ни свет ни заря. Обстоятельно рассказывал домовой. — А о чем говорили? — нахмурилась я. — Да о том, что много ведьм пропадает. «Кто-то силу собирает, причем исчезают в основном человеческие ведьмы, те, что в лесах стараются жить, от всех остальных подальше, значится», — пояснил мне на фане «Кто-то напитывается силой, кто-то хочет меня убить, кто-то...» «А вдруг этот кто-то живет в пустоши?» — принялась раздумывать я вслух. «А эти? Мертвяки ходячие?» — не поверил домовой. Мар оглянулся и подмигнул, показывая, что ему тоже интересен этот разговор. «А вдруг его не трогают? Меня же тоже у мертвия не трогают. А вдруг он тоже в этом мире появился из другого мира?» Начала я строить предположения. «Согласна. Стратег из меня аховый, и я ничего не понимаю в военном деле. И в покушениях тоже не особо разбираюсь, как и в стремлениях кого-то подсидеть на троне». но я всегда могла прекрасно составить план операции. Да что там, глядя на человека, я знаю, сколько кубиков и чего подготовить для анестезиолога, какие инструменты понадобятся хирургу и организовать поле деятельности для медсестер санитарок. Так, может быть, я и тут права? Как бы проверить это все? Ладно, на первом же привале поговорю с Каритером и с друзьями тоже. Впереди поляна, снижаемся! — крикнул мой принц где-то час спустя. Я уже чувствовала, что Мар устал. Движения крыльев становились все более рваными, высота все более нестабильной. Да и остальные драконы выглядели несколько замученными. Олта тогда же язык высунула. Вот как с непривычки-то. Так что поляна появилась очень даже вовремя. Да что там, драконы практически рухнули на нее. «Твою мать, Любка!» я теперь триста раз подумаю связываться ли с твоими дурацкими идеями олта обернувшись первым делом принялась возмущаться вторым приняла восстановительный отвар от появившегося за моей спиной нафани и благодарно улыбнулась домовому много взял спросила я много звездушка полночи варил. три чана в термосы залили похвастался домовой и тут же понял что проболтался откуда ты термосы взял Я только сейчас заметила, что Олта пьет из обычной литровой термокружки с надписью «Заря». — Дык, это... — Домовой потеребил бороду. — В запасе были. Я еще год назад отца заставил озаботиться вопросом. — А ты не заметила, что отвар у тебя всегда нужной температуры? Перешел он на наступление. — Нафаня! — рыкнула я так, что с ближайшего дерева слетела стая местных птиц. «Ты мне что обещал?» «Так это когда было?» Сделал он невинные глазки. «Ну и ладно», — обиделась я. «Так, стоп, здесь есть птицы?» «Вроде бы в пустоши дичь не водится». «Сам поражен», — ответил Ютис, осмотревшись. «И лес здесь другой». «Если есть птицы, значит, есть хищники», — напомнила Тарла. Я присмотрелась к печугам. Таких примерно и у школы можно было встретить. Плохо, что мы с собой орнитолога никакого не взяли. Ага, и пару зоологов, трех ветеринаров и одного дикобраза. «Карри, нам срочно нужно поговорить». Я подошла к мужу и подергала его за рукав. Он внимательно разглядывал ближайший лесок, но на меня отвлекся. Я, пользуясь моментом, рассказала о своих догадках. Я тоже думала об этом. Теорий много. но пока мы не окажемся на месте, вряд ли узнаем правду. лес здесь и правда другой. Он указал на деревья. Мне кажется, метеорит выдает такое излучение, что искажает радиус полярности и... Как же объяснить так, чтобы понял средневековый мужик, который не различает давление атмосферное и внутричерепное, к примеру. На границе с пустошью практически находится пустыня, затем идут джунгли, Сейчас леса средней полосы северной части планеты. Дальше будет только холоднее, и по ту сторону небесного камня расположена ледяная пустыня, которая граничит с нами на севере. Закончил за меня муж. Как такое возможно? Полагаю, что это электромагнитные излучение от метеорита легли на потоки магии, и тут образовалась отдельная планета на планете со своей флорой фауной. в которую вошли и умертые. Понимаю, что это странно звучит, но другого объяснения. — У меня самая умная жена на Миаре, — улыбнулся Каритер. — Возможно, на нас упала маленькая планета, которая, перехватив магические потоки, построила вокруг себя вот это. Духлый гоблин, — выругался он. — Почему мы раньше все это не проверили? «Потому что лорд Ирнес не сообщил королю необходимую информацию», – пожалая плечами. «И еще. Мне кажется, что до ледяной пустыни он дошел сам, там и погиб, и под потоками излучения превратился в умертвие. Но мне кажется, что у камня он бывал не единожды». «Так, подождите, вы сейчас о чем?» – перебил нас Ютис. «Мы оба повернулись к драконам и оборотнице». Те смотрели на нас так, как будто мы вдруг на латыни заговорили, попутно обогащая ее новыми словосочетаниями. — Мы сейчас о том, что дальше будет холоднее, — печально припомнила я. Каритер вздохнул. — Так как мы не взяли теплую одежду, то поход окончен, и мы возвращаемся. — Как это возвращаемся? — возмутился Нафаня. — Я зря картошечку тащил, что ли? Нет уж, Нафаня умный, Нафаня запасливый. На Фаня на всех одежды набрал, и даже валенки есть. Он осмотрел на стоящих с открытым ртом. Не на всех, на девок только. Мужики пусть так ходят, а то валенок на когтистой лапы не напасешься. Звездец!» Олта со стуком захлопнула рот и повернулась ко мне. «Любка, я просто тащусь от твоих домовых. Мне б хоть одного личного...» «Перебьешься!» Скорчил физиономию вредный дух. У нас хозяйка проблемная и дура, за ней сто глаз не уследят. Так я-то не дура, — драконица клыкаста оскалилась в улыбке. — Ты хуже, у тебя мозгов нет, — припечатал ее Нафаня. Ютис громко заржал, Тарла уткнулась в плечо Мору, дрожа от смеха. мур успокаивающе положил ладонь на плечо своей супруги. Я укоризненно посмотрела на домового, который спокойно шарился в своем рюкзаке. «Нафаня хороший. Хозяйка, мы сейчас привал делать будем?» Лицом он ко мне не поворачивался, поэтому мой испепеляющий взгляд остался незамеченным. «Нам нужно дойти до того леса». Каритер махнул рукой в нужную сторону. Я пригляделась и ни разу не обрадовалась. «Там еще и горы!» – простонала. ну да просто по какой нибудь тропинке это не для нас здесь же представлен полный спектр развлечений от джунглей до гор экстремалы бы удавились от счастья проблема в том что я не экстремалка более того я как медик против подобного вида членовредительства и прочих неразумных забав и в валенках на гору я попросту не залезу и без валенок тоже на скалах снег видно не было Но это еще ни о чем не говорило. «Выдвигаемся. За пару часов дойдем, а там посмотрим», — поддержал идею Ютис. «Кари, а на карте там никакой тропинки не было?» — спросила я с надеждой. «Нет, но там были нацарапаны кое-какие надписи. Думаю, что все не так сложно, как кажется». Муж обхватил меня за плечи и на миг прижал к себе, успокаивая. Эх, придется поверить на слово и трогаться в путь Вот сейчас на фане только свои пожитки заберет,